Глава 5 В ваш нет и никогда не было официальных студенческих сообществ. При этом слухи о волках ходили всегда, даже в те времена, когда здесь училась моя мать, хмыкнула Малин, когда они почти подошли к одному из зданий университета, поражавшему своими размерами и размахом. Она говорит, в этом тайном братстве всегда состояли самые богатые и красивые парни и самые испорченные. Ма говорит, так всегда бывает в состоятельных семьях. Могущественные и влиятельные родители балуют своих детишек до невозможности, и те растут с ощущением, что им дозволено все. «А почему волки?» «Местные легенды», — Малин, поежившись подняла воротник жакета. «Варстад даже переводится как «волчий город», а значит, кому тут править, как не волкам. «Традиции». «И братство существует так долго?» «Возможно, даже с основания учебного заведения». «Ничего себе! А что их объединяет?» «Сила!» — с придыханием сообщила девушка. «Богатые обычно общаются только с себе подобными». Они перешли дорогу, и Малин пожала плечами. «Но, говорят, в их тусовку может попасть и аутсайдер. Такое уже бывало». «Молли спит и видит, как бы заполучить себе кого-нибудь из братства. Это как путевка в лучшую жизнь, билет в закрытый клуб, полный запретных удовольствий. Поэтому они с Кларой постоянно тусуются где-то поближе к волкам». «Забавно у вас тут все устроено». «И не говори». Тиль вдохнула прохладный утренний воздух и медленно выдохнула. Обилие мрачных красок вокруг удивительным образом ее успокаивало темные серые здания, черные скамейки, каменные дорожки, печальные деревья без листьев, даже студенты в сдержанном сером. Все это было настолько похоже на ее рисунки углем, что создавало ощущение уюта. Так, что им дает участие в братстве? едва успела произнести она, как Малин бросилась к ней и закрыла ей рот рукой. Не пришлось даже спрашивать, почему она так поступила. Метрах в десяти от них, по ступеням ко входу в здание, поднимались парни. Их было пятеро, и они резко выделялись из толпы. Другие. Совершенно другие. Их вид заставил Тиль задержать дыхание. Те же цвета одежды, что и у всех, но их плащи, брюки, шерстяные жилеты и даже галстуки сидели на них словно как-то иначе. Небрежно и, подчеркнуто, вызывающе. Растрепанные волосы, надменные взгляды, начищенные туфли, дорогие часы на запястьях. Любая деталь буквально кричала о том, что это сливки общества. Люди высшего сорта. Элита. Тиль понятия не имела, как это работает, но, видимо, дело было в их уверенности, льющейся через край, отражающейся в каждом движении, жести, и взгляде. Не хотелось этого признавать, но эти парни выглядели сногсшибательно, как суперзвезды. «Ты тоже видишь это, да?» прошептала Малин, придержав Тиль за рукав и заставив притормозить у основания ступеней. «Что именно?» Та смотрела на волков, как завороженная. Парни остановились на верхней ступени, чтобы докурить. Рядом даже урны не было, все они остались внизу, в зонах для курения, и Тиль уже понимала, что членов братства это не волнует, как и правило приличия в целом. «Сияние!» — хихикнула Малин. Один из парней повернулся и бросил на них короткий взгляд. Его губы растянулись в нахальной ухмылке, и по спине Тиль побежали мурашки. «Что им дает братство?» — прошептала новая знакомая. «Лучших девушек университета, власть, кучу денег и возможность выходить сухими из воды, чтобы не произошло». «А это кто?» — негромко спросила Тиль, когда с противоположной стороны к ним подошел парень в черной худи, рваных черных джинсах и кепке. «Он вообще в курсе, что у них есть форма, в которой принято ходить на занятия, и о которой не забывают даже волки?» «О, этот не должен тебя волновать вообще» вздохнула Малин. Парень поздоровался с волками и на мгновение поднял голову так, чтобы можно было рассмотреть его лицо. Шрам, пересекающий скулу, нос с небольшой горбинкой, его явно ломали. Спутанные волосы цвета вороного крыла и пухлые губы, одна из которых, верхняя, была разбита. «Мац Ньюберг!» прошептала Малин. «Он странный!» Вспыльчивый, закрытый, грубый. И вообще у него дурная слава. Мне кажется, он ненавидит людей, и ему на всех плевать. Хотя девчонок это не волнует, они за ним толпами бегают. Тиль сглотнула и отвела взгляд. Неловко было вот так его разглядывать, но еще хуже было стоять тут и топтаться на месте, словно выжидаешь чего-то. «Он тоже из волков?» — зачем-то спросила она у своей спутницы. «Нет» прыснула та. «Он их цепной пес, Лучший боец поединков. Никто не хочет с ним связываться, чтобы не потерять зубы и не получить перелом. Схватки с его участием приносят волкам баснословные суммы». Тель осторожно повернулась и взглянула на него еще раз. Высокий, мускулистый. С краешка его губ свисала дымящаяся сигарета. Странным образом она не выпадала изо рта, когда он разговаривал. Девушка опустила взгляд на его пыльные ботинки, затем подняла выше на лицо и вздрогнула. Черные глаза парня опасно сверкнув впились в нее. Тили резко отвернулась, это заметно позабавило малин. Все мечтают стать одним из них, сказала она, но везет единицам, мало кто получает приглашение, говорят для инициации нужно пройти множество испытаний. «Но если бы мне подвернулся шанс...» Малин вздохнула. «Я бы сделала что угодно». «Почему тогда Оливия сказала держаться подальше от волков?» Почти прошептала Тиль. Краем глаза она заметила, как один из парней передает что-то мацу и тот прячет это в карман. «Из-за Эрика Аспа», — усмехнулась Малин. «Вон тот светленький, с перстнями на пальцах и длинной челкой». Он — волк по праву рождения, альфа, главный в их стае. Они с Оливией дружили с детства, а после его инициации все разладилось. Теперь они ненавидят друг друга. Парень, о котором она говорила, швырнул на ступени окурок, развернулся и направился к входу. Его друзья, попрощавшись с Мацом Нюбергом, тоже поспешили на занятия. «Или же дело, Вагнес», — задумчиво проговорила Малин. Она много времени проводила с ними и вроде как собиралась стать волчицей. Оливия думает, ее исчезновение как-то с этим связано. Но по мне так это все фигня. Ну что, идем? Да. Они отправились вверх по ступеням, а Мац стал спускаться вниз. Он прошел буквально в паре метров от девушек, даже не взглянув в их сторону. Воздух наполнился ароматом его парфюма, терпким, древесным. Парень не собирался на занятия, разумеется. Она обернулась, провожая его взглядом. Ей показалось, от него повеяло холодком. Прежде чем парень успел спрятать руки в карманы, Тиль заметила, что костяшки его пальцев избиты в кровь, и раны были свежими.